Третье. Все это в совокупности наводит на мысль о главном парадоксе военной поэзии Куджавы: Десятых самых популярных советских песен о войне, сотню знаменитых военных стихов, множество текстов, в которых присутствуют фронтовые реминисценции, метафоры от исторического батального полотна до фольклорной стилизации примета,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 каким будет роман о Булате, в котором предпринята попытка наметить основные линии будущей биографии Акуджавы в серии «Жизел». Автор цитирует Пушкина. «Но боюсь среди сражений ты утратишь навсегда скромность, и движений, прелесть снеги и стыда». А Акуджава, подчеркивает Новиков, неги и стыда не утратил. Поистине,